Переписка. От Крейк Эндрюс. Отправлена 20 июня 2016 года в 14.03. Кому? Сьюзан Райленд. Тема? Штефан Кадреску. «Привет, Сьюзан! Я очень удивился, получив от вас письмо. Вижу, вы используете новый электронный адрес. Это в Греции?» Я искренне огорчился, услышав о трагедии, случившейся в издательстве Cloverleaf Books. «Кстати, а что там на самом деле произошло?» «Каждый озвучивает свою версию. В любом случае, мне жаль, что мы с вами больше не видимся. Я вошел во вкус наших долгих посиделок под чипсы Принглс и бокал сухого вина. Видели мою новую книгу в списке бестселлеров? Правда, она продержалась там всего неделю». Что не помешало издателям разместить эту информацию на обложке? Роман называется «Отмечая время». Да, знаю, что вы скажете. Снова слово «время» в названии, и опять тот же самый герой, Кристофер Шоу. Я предпочитаю оставаться в зоне комфорта. А издатели Исходера из не возражают. Теперь, что касается Штефана Кадреску. Он содержится в королевской тюрьме Уэйленд, что в Норфолке. Для встречи с ним вам потребуется его согласие или, возможно, вы переговорите с его адвокатом. Я нашел его через интернет. Вы никак заинтересовались убийством? Жутко хотелось бы узнать, что у вас на уме. Просигнальте потом, что и как. Берегите себя. Крейг. Постскриптум. Если будете в Лондоне и нужно будет где-то остановиться, дайте знать. Я сейчас сам по себе и места хватает. Обнимаю. Штефану Кадреску, АП двадцать пять шесть РЛ, Тедфорд, Гристон, Томпсон Роуд, Королевская тюрьма Уэйленд. Двадцатого 20 июня две тысячи шестнадцатого года. Уважаемый Штефан, меня зовут Сьюзен Райленд. Я раньше работала редактором в издательстве Cloverleaf Books. Мы с вами никогда не встречались. Опишу я вам вот по какой причине. Недавно ко мне обратились Лоуренс и Полин Треферн, владельцы отеля Бранлоу-Холл, где, насколько мне известно, вы прежде служили. Вы могли прочитать в газетах, что их дочь Сесили пропала, и родители очень сильно встревожены. Они считают, что я могу помочь. Дело в том, что самым известным из писателей, с которыми я работала, был некий Алан Конвей. Он написал книгу, отчасти основанную на событиях, которые произошли в Бранлоу-Холле восемь лет назад. К сожалению, сам Аллан уже умер, и я не могу переговорить с ним. Но, похоже, в его романе есть некое обстоятельство, связанное с загадочным исчезновением Сесили Трехерн. Оно может также иметь непосредственное отношение к вам и вынесенному вам обвинительному приговору. Мне бы очень хотелось встретиться с вами как можно скорее. Насколько я понимаю, мне позволят приехать в тюрьму Уэйленд только если вы внесете меня в список своих посетителей. Можете вы это сделать? Если надумаете связаться со мной, позвоните по номеру 077 или напишите на мое имя в Брандлоу Холл. Жду от вас вестей. С наилучшими пожеланиями Сьюзен Райленд. От Сьюзен Райленд отправлено 20 июня 2016 года в 14.18. «Кому?» Джеймсу Тейлору. Тема «Алан Конвей». «Дорогой Джеймс, давненько мы с вами не общались. И надеюсь, что адрес вашей электронной почты за это время не изменился. Как поживаете? Помнится, прошлая наша встреча переросла в очень пьяный ужин в Короне во Фрамленгеме. И вы тогда поделились со мной намерением поступить в театральное училище. Осуществились ли ваши планы?» Не предстоит ли мне вскоре увидеть ваши имя на афишах? Вы, вероятно, удивлены, с какой стати я вдруг решила вам написать. Это долго объяснять, скажу лишь, что я неким образом оказалась снова втянута в историю с Алланом Конвеем. У него есть книга под названием «Атюкус Пюнд берется за дело». Он написал ее еще до того, как вы с ним стали партнерами, и, разумеется, вы тогда еще не превратились в помощника Пюнда. Есть все основания полагать, что сюжет основан на реальных событиях, имевших место в Суфолке в отеле Бранлоу Холл. Не помните, может, Аллан когда-нибудь упоминал это место? За убийство был осужден некий Штефан Кадреску, но вполне вероятно, что настоящий преступник вовсе не он. Мне известно, что Аллан хранил кучу записей. Помню, как мы с вами рылись в его кабинете, пытаясь отыскать информацию насчет английских сорочих убийств. как понимаю вместе с Эбби грейндж вы также унаследовали и архивы конway возможно вы выбросили все бумаги на помойку но если вдруг что то сохранилось то это могло бы мне помочь связаться со мной можно по этому адресу электронной почты или же по телефону ноль семь семь один пять один четыре четыре четыре четыре в любом случае буду рада встречи вы полагаю сейчас в лондоне а я в данный момент нахожусь в суфолке но могу подскочить к вам в любое время С приветом, Сьюзан Райленд. Пятница, 20 июня, 14.30. лайнел здравствуйте. Этот номер все еще ваш? Вы сейчас в Англии? Извините за беспокойство, но не могли бы вы со мной встретиться по одному важному вопросу. Это насчет Сесили Трехерн из Бранлоу-Холла. С уважением, Сьюзан Райленд. От Сьюзан Райленд отправлено 20 июня 2016 года Четырнадцать тридцать восемь. Кому Кейт Лейт. Тема алан Конвей. «Привет, Кэти. Я снова ненадолго приехала в Великобританию и сейчас в Суфолке. Прости, не было времени позвонить или прислать письмо. Очень неожиданно все случилось. Боюсь, это снова касается Аллена Конвея, но никак он не оставит меня в покое. Как дела? Как там Гордон, Джек, Дейзи?» Сто лет прошло, а вы так и не приехали на Крит. Как насчет ужина сегодня или завтра, в субботу? Я могу приехать, или вы приезжаете ко мне. Я остановилась в отеле Брандлоу Холл. Бесплатно. Звони или пиши. С любовью, Сьюзен. Чмок-чмок. Пятница, 20 июня, 14.32. Здравствуйте, Сьюзен. Да, я читал про сессии в газетах. Ужас. Помогу, чем смогу. Я в Лондоне, работаю в клубе Virgin Active Barbican. Звоните или пишите в любое время. Всего доброго. Лайонел. От Сьюзен Райленд. Отправлено 20 июня 2016 года, 14.45. Кому? Лоуренс Трейхерн. Тема Сесили. Уважаемый Лоуренс, надеюсь, что с вами все хорошо и что Полин чувствует себя лучше. Я встретилась сегодня утром с Эйденом, и мы отлично поговорили. Еще мне удалось связаться с Лайонелом Корби по номеру, который вы мне дали. Он в Лондоне, и завтра я, вероятно, съезжу туда и повидаюсь с ним. Конечно, можно было бы пообщаться по телефону, но лицом к лицу, мне кажется, будет правильнее. Пока я буду отсутствовать, не могли бы вы оказать мне услугу? Можете записать все, что произошло, с вашей точки зрения, В четверг, 14-го, в пятницу, 15-го и в субботу, 16 июня июня 2008 восьмого года, то есть в тот свадебный уикенд. Вы разговаривали с Фрэнком Пэрисом? Видели или слышали что-то в ночь, когда он был убит? Понимаю, это весьма обременительная просьба, но чем с большим количеством людей я общаюсь, тем запутаннее все становится, и такой обзор и в самом деле может оказаться очень полезным. Также... Хоть мне и неприятно упоминать об этом, я буду очень признательна, если вы передадите мне часть вознаграждения, о котором мы с вами условились. Мой партнер Андреас остался сейчас один на Крите, и ему нужны дополнительные сотрудники, чтобы компенсировать мое отсутствие. Если вам удобнее перечислить деньги по безналичному расчету, могу выслать вам банковские реквизиты. Спасибо, Сьюзан. Постскриптум. Вы обещали узнать, как звали директора школы, который должен был въехать в номер 12, если бы туда не поселили Фрэнка переса Вам удалось найти эту информацию? От Кейт Лейт. Отправлено 20 июня 2016 года, 15.03. Кому? Сьюзен Райленд. Тема алан Конвей. Сью, поверить не могу, что ты здесь и даже ничего мне не сказала. Ну, конечно, приезжай. Сегодня в семь или когда удобно. Что ты делаешь в Брандлоу Холли? Рада, что ты не платишь. Цены там просто сумасшедшие. Гордона, боюсь, не будет дома. Работает допоздна, как обычно. Дейзи тоже путешествует. Зато Джек способен осчастливить нас своим присутствием. Дай знать, если вдруг что-то не получится. В противном случае жду тебя около семи. Сгораю от нетерпения увидеть. Кэти. Чмок, чмок, чмок, чмок. От Сьюзен Райленд. Отправлено 20 июня 2016 года в 15.20. Кому? Андреасу Патекису. Тема. Скучаю по тебе. Мой дорогой Андреас. Чудно как-то посылать тебе электронное письмо. Мы никогда не общались по электронке? Уж точно не в последние два года. За исключением той истории, когда ты пропал в Афинах, я уже собиралась обращаться в Интерпол. Но я сейчас рассылаю целые букеты мейлов, и этот способ общения кажется мне самым простым. Прежде всего я скучаю по тебе, честно, честно. Первое, что я заметила, проснувшись по утру, как это пустую половину двуспальной кровати. Ее, правда, для меня заполнили несуразный горой из подушек, но это ведь не одно и то же. Я пробыла здесь всего пару дней, но кажется, что уже прошла целая вечность. Будучи в Лондоне, я проезжала мимо здания Клоуверли Букс. Оно до сих пор стоит в лесах. И у меня возникло странное чувство, что на самом деле мне здесь не место. И я не уверена до конца, где оно теперь, мое место в этом мире. Про Сесили Трехерн сказать особо нечего. Сегодня поутру я встретилась с ее мужем Эйденом Макнейлом, и прониклась к нему больше симпатией, чем ожидала. Я буду очень удивлена, если вдруг выяснится, что он хоть как-то причастен к исчезновению жены. Он не просто расстроен, он страшно переживает. Я бы даже сказала, что вид у бедняги изможденный. У него есть семилетняя дочка, за которой присматривает няня, вида настолько зловещего, что ей впору в триллерах сниматься. еще пес, по сути, свидетель. тому, как он был там, в своей корзине, в ту самую ночь, когда убили Фрэнка Перриса. Если бы только собака могла говорить. Насколько я могу судить, полиция, если официально и не прекратила искать Сесили, то особо не усердствует. Дело ведет старший суперинтендант Лок. Этот же самый сыщик расследовал убийство Аллана и проявил себя тогда не слишком способным. Мы с ним пока не разговаривали, но это, наверное, и к лучшему, потому как... Ты наверняка помнишь, в прошлый раз мы не поладили. Что до произошедшего много лет назад убийства, то оно выглядит не менее запутанным, чем в романе Алана Конвея, но без привычных улик и подсказок от автора, которые помогли бы мне раскрыть преступление. А если верно то, что Штефан Кадреску его не совершал, то мы снова упираемся в пропавшую последнюю главу. Я выяснила, в какой тюрьме содержится Штефан, И написала ему, однако, не уверена, что он согласится со мной встретиться. «Но я хочу написать тебе не про убийство, а совсем про другое». «Все это произошло так стремительно. Я имею в виду свое решение отправиться в Англию. Я знаю, что пробуду тут всего около недели, но это побудило меня призадуматься. О нас, об отеле и о Крите. Я люблю тебя, Андрес, и хочу быть с тобой». Но у меня начинает вызывать беспокойство то, в каком направлении развиваются отношения между нами. У нас никогда нет времени поговорить о чем-либо, кроме дел. И иногда я пытаюсь понять, это мы управляем отелем или он управляет нами. Я изо всех сил старалась честно выполнять свои обязательства. Но мы двое работаем так много, что просто не находим времени друг для друга. И буду откровенной. Я всю свою жизнь проработала в издательстве. Меня неизменно приводило в восторг все имеющее отношение к книгам. Рукописи, редактура, презентации, вечеринки. Мне этого не хватает. Я просто чувствую себя неполноценной. Боже, это звучит ужасно. Получается, все дело во мне? Но нет, это не так. По правде говоря, в нас обоих. Мне просто кажется, что нам следует сесть и подробно все обговорить. Что мы делаем, зачем мы это делаем и к чему в итоге хотим прийти, работая вместе? Я даже задаю себе вопрос. Счастлив ли ты в Полюдорусе? Особенно, когда все идет в крифе в кось. Если мы совершили ошибку, нам нужно набраться смелости и признать это. Последнее, чего мы хотим, это закончить взаимными обвинениями. Но иногда у меня возникает впечатление, что дело приобретает именно такой оборот. Ну ладно, на этом я умолкаю. Я еду ужинать с Кэти. Пожалуйста, не возражай мне, а сперва хорошенько подумай и постарайся меня понять. Как бы я хотела, чтобы английских сорочих убийств никогда не существовало. Проклятый алан Конвей. Это все его вина. С безграничной любовью Сьюзен. От Сьюзен Райленд. Отправлено двадцатого 20 июня две тысячи шестнадцатого года в пятнадцать тридцать пять. Кому? Майклу Билли. Тема «Лондон. Помощь». «Добрый день, Майкл». Понимаю, прошло немало времени, но я снова приехала в Лондон на несколько дней и просто хотела бы узнать, нет ли каких-нибудь вакансий в ОБ или в Ашет. Помните, вы делали мне предложение пару лет назад? Мы тогда славно пообедали в Уэлсли, и я почти поддалась на ваши уговоры. Это было до того, как все пошло кувырком». Или, может, вам приходилось слышать, что кто-то ищет сотрудников, главного редактора, выпускающего редактора. Мне подойдет что угодно. Надеюсь, у вас все хорошо. Рада, что ваше издательство делает деньги на Аттикосипюнде, причем с оригинальными обложками. Жму руку. Сьюзен.